В тот же день в 5 часов по Гринвичу премьер-министр Ллойд Джордж был проинформирован о предпринятых акциях. Через час после визита руководителей военного ведомства премьер-министр принял личного представителя Ленина Леонида Красина. Премьер-министр заявил, что помощь голодающей России начнется сразу же после того, как большевики – передадут британским фирмам часть железнодорожных магистралей «Юга» и центра РСФСР. «Только это, — утверждал л о й д Джордж, — может оказаться той достаточной гарантией, которая устроит британских предпринимателей, согласившихся в принципе финансировать помощь Москве». Представитель Ленина в категорической форме отверг эти предложения премьер-министра Великобритании. Проводив Красина, премьер попросил вызвать для беседы японского посла. В японском генеральном штабе работали круглые сутки. Лучшие специалисты по России сидели за статистическими таблицами и подсчитывали хлебный потенциал советов. О, как великолепно была задумана в Токио Владивостокская операция. Это был реванш за выигрыш Ленина, который сумел в апреле 1920-го создать на громадной территории от Байкала до Владивостока суверенное государство. ДВР. Дальневосточную республику. Красный буфер. Этой акцией Ленин парализовал действия китайцев и японцев в Сибири, и в ДВР построенная на принципах незыблемости частной собственности и широкой многопартийности, тут же н а л а д и л отношения с Америкой. А США зорко наблюдали за всеми действиями японцев в России. И всякий их успех расценивался в Вашингтоне как операция потенциального противника. Вашингтон устраивала слабая дальневосточная окраина без японцев. Подготавливая заговор во Владивостоке, Токио учло позицию Вашингтона. Началась сложнейшая дипломатическая игра. Нужно было найти и привести их в ДВР к власти таких русских, которые сначала утвердились бы как антибольшевистская сила. Это бы американцы приветствовали. А потом истинно русская белая сила должна была обратиться за помощью к Японии, но никак не к Вашингтону. Однако то была бы уже вторая стадия операции. Пока важно выиграть первую стадию. В течение года в Токио тщательно готовились. Во Владивостоке была создана подпольная контрреволюционная организация во главе с братьями Меркуловыми. Старший, Спиридон Дионисович, был купец. Фигура на Дальнем Востоке известная. Младший, Николай Дионисович, Капитан уже 20 лет гонял пароходы по Амуру. Братья были умны и богаты. На них делалась первая ставка. За помощью они обратятся только к японцам и никому больше. А как же отказать суверенной новой русской власти, которая просит о помощи? Никак нельзя отказать. Следовательно, перед красными – Токио соблюдает реноме, все совершается в соответствии с законом. Да и Вашингтон не сможет придраться. Как не помочь антибольшевистскому режиму? А Лондон и Париж в этой акции первые союзники. Второй ставкой был атаман Григорий Михайлович с е м ё н о в который сидел в японском генштабе. Но он был как бы запасным центром, приготовленном на случай провала Меркуловых. К братьям Меркуловым японцы подключили опытного контрразведчика, полковника Геоцинтова, что жил во Владивостоке нелегалом, собирая досье на коммунистов, готовил склады оружия и непосредственно поддерживал связь с японской миссией. Николай Меркулов два раза ездил в Харбин и здесь, наладил связь с наиболее влиятельными кругами эмиграции с либеральной профессурой, с королем газетчиков Николаем Ивановичем Ванюшиным. Это было необходимо для того, чтобы сразу же после переворота заручиться поддержкой эмигрантской прессы. Естественно, о том, что Япония п о д д е р ж и в а л его, Меркулов молчал. Речь шла только о том, чтобы создать на территории ДВР Законное, русское белое правительство. После разгрома Колчака такого противодействующего Ленину правительства, хотя бы чисто формального, на территории России не было. А появись оно, у Антанты сразу же развяжутся руки. Она сможет помочь не только тем формированиям, которые располагаются вдоль границ РСФСР. Нужно будет выполнять союзнический долг, то есть помогать законному белому русскому правительству, которое находится на территории России и, следовательно, представляет русский народ. Поэтому чрезвычайные посланники Японии в Париже, Лондоне и Вашингтоне проинформировали глав правительств Антанты о ситуации на русском Дальнем Востоке. И так как Ленин от уплаты царских долгов отказался, Железные дороги России под контроль иностранцам не передал, словом, не пошел даже на частичную капитуляцию. Операция японцев была признана своевременной. Чтобы поддержать эту дальневосточную операцию, главы европейских правительств поручили своим военным министрам продумать возможность координированного выступления, которое призвано было отвлечь внимание Москвы от п о д г о т о в л я е м о г о Дальневосточного путча. И по прошествии некоторого времени, почти в один день, европейские границы РСФСР пересекли войска Петлюры, Тютюнника, Булаховича, Савенкова. Заиграли банды на Тамбовщине. Чуть позже других выступил барон Унгерн фон Штернберг, Его войска двинулись через Монголию к границам России. Войска 5-й армии Убаревича, подпиравшей на Байкале границы ДВР, повернули жерло пушек в другую сторону, двинувшись навстречу Унгерну. Этого только и ждали в Токио. И в ночь на 26 мая 1921 года во Владивостоке был совершен переворот. Коммунистические организации частью ушли в подполье, частью отступили в сопки. Премьер нового русского правительства Спиридон Меркулов три часа отстоял на коленях в церкви, вышел оттуда весь просветленный и приступил после этого к формированию кабинета. Брат получил портфель министра иностранных дел и в тот же день вызвал для беседы двух консулов – Японии и Франции. Заметно сдал Пуанкаре за последний год, но глаза его маленькие всевидящие буравчики по-прежнему глядели на мир умно и весело. «Чтобы все люди Земли были счастливы», говорил он единственному гостю, приглашенному к завтраку. русскому генералу, сподвижнику барона Врангеля. «Каждый обязан быть хоть немножко виноградарем. Землепашество — это иное, это необходимость. Виноградарство — искусство, а?» Генерал слушал его молча, тяжело смотрел себе под ноги и ощущал огромную нечеловеческую усталость. «Что он знает?» думал русский что они все видели верден ах боже ты мой верден им один денек россии показать в и н о г р а д а р ь чертов водки бы стакан ишь вина выставил водки бы с луком понимаете мой генерал продолжал говорить по анкаре теперь они задохнутся потому что потеряли изящество обязанная сопутствовать к у л ь т у р е возделывания земли. Этим они убили себя. Ленин сильный политик, но он мыслит прямолинейными категориями, а изящество, составляющее сердцевину прогресса, не терпит прямолинейности. Ленин на грани падения. Надо только помочь. Генерал посмотрел на Пуанкаре из-под л о в б я и тяжело усмехнулся. Старик резко отодвинулся. «А? Что?» — спросил он. «Наезжа п тебя голым задом», — подумал генерал. «Сука старая». В слух он сказал. «Ваше превосходительство. Меня изумляет ваше умение анализировать самую сущность события. Только я не совсем ясно представляю себе возможность помощи Ленину». Пуанкаре достал из кармана старые часы-луковицу, постучал пальцем по циферблату и, прищурившись, произнес. Сегодня утром во Владивостоке к власти пришло законное правительство во главе с господином Меркуловым, истинным патриотом России. Генерал мучительно напряг память, но фамилия Меркулова ни о чем ему не говорила. «Я счастлив», — сказал он. «Господин Меркулов действительно великий гражданин нации!» Пуанкаре чуть улыбнулся. «Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы перебросить туда войска обороны Врангеля на наших кораблях». Генерал сразу же представил себе пьяных офицеров в константинопольских и афинских кабаках. Солдат, которые до сих пор живут на пароходах, угнанных из Крыма, и по ночам поют тоскливые мужицкие песни, моряков, что матерят весь мир людской и рвутся обратно на родину. Он представил все это разом, всех измученных, изверившихся людей, которые перестали быть армией, и сказал, «Наши люди готовы к бою за учредительное собрание. Для организации нужно только одно. Я понимаю». Оружие? Нет. Деньги. На какую-то долю секунды генерал испугался, что покраснеет, потому что Пуанкаре впился в него своими пронзительными буравчиками, будто в душу влезал. Потом Пуанкаре подвинул генералу блюдо и сказал, «Вот сыры. Они прекрасны».